Под потолком вспыхнула люстра. Свет залил всю комнату. Странно, здесь вообще ничего не было. Ни мебели, ни занавеси, только толстый слой серой грязи, комки хапа по углам и четыре голых стены. Карвер подошел к Джеку и прошептал. «Вы уверены, что это именно тот дом?» В тот момент, когда Джек раскрыл было рот, чтобы ответить, что-то взвизгнуло возле его лица. Доли секунды позже у него за спиной раздались два громких выстрела. Джек бросился на пол и перекатился из холла в гостиную. Карвер тоже упал и последовал за Джеком. Но он был ранен, его лицо исказило гримаса боли. Он судорожно сжимал левое бедро, на брючине уже расплывалось кровяное пятно. Карвер прохрипел. Он на лестнице, я его заметил. Наверное, был наверху, а потом зашел к нам, в тыл. Джек приподнялся и сел на курточки у стены возле сводчатого прохода. «Вас сильно ранило?» «Да, прилично, но не смертельно. А Вы лучше думайте о том, как его достать». Джек высунулся в проход и выстрелил наугад в сторону лестницы. Лавель был там, но на середине последнего лестничного пролета. Пуля Джека отбила от стены кусочек штукатурки буквально в полуметре от головы Бакора. Лавель ответил выстрелами, и Джек снова нырнул в гостиную. Пуля, ударившись в угол арочного прохода, подняла фонтанчик цементной пыли. Еще один выстрел. Затем тишина. Джек опять высунулся в проход и трижды выстрелил в то место, где находился Лавель. Но его там уже не было. Он бежал вверх по лестнице, все три выстрела не достигли цели. Лавель исчез. Остановившись, чтобы перезарядить револьвер, Джек взглянул на Карвера и спросил его. А вы сможете добраться до машины? Нет, я не могу ступать на ногу. Побуду здесь. Ничего страшного, идите и займитесь им. Мы должны вызвать для вас скорую помощь. Карвер чуть не перешел на крик. Занимайтесь им. Джек кивнул, вышел в холл и осторожно подошел к началу лестницы. Пенни, Дэви, Ребека и отец Володский были уже у самого алтаря. Они поднялись на его основание и остановились прямо под распятием. Гоблины столпились перед оградой алтаря. Они немигающим взглядом уставились на людей сквозь резные столбики ограждения. Другие забрались на него и уселись там, подобно курам на насесте, алчно блестя глазами и облизывая черными языками острые зубы. Их было до полусотни, а из вестибюля двигались по центральному проходу, «Новые бести? Пенни, заикаясь от страха, спросила. «Они не подойдут сюда? Нет? Они не подойдут к распятию? Нет?» Ребекка обняла девочку, и Дэви крепко прижала их к себе. Она сказала. «Вы же видите, они остановились. Все хорошо. Теперь все нормально. Они боятся алтаря. Они остановились». «Но надолго ли?» спросила она себя. Джек поднимался по лестнице, плотно вжимаясь спиной в стену. Он продвигался боком, стараясь не издавать шума. Пистолет он держал в вытянутой левой руке, целясь в верхние ступеньки, стараясь не смещать линию прицела, чтобы нажать курок в любой момент. Он благополучно добрался до первой площадки. Когда прошел три ступени второго пролета, Лавель возник с площадки второго этажа. Оба выстрелили одновременно, Джек... Один раз, а ловель два. Ловель нажал на курок, не прицеливаясь и толком не зная, где сейчас находится Джек. Он просто рассчитывал, что две пули, пущенные по центру пролета, сделают свое дело. Но обе пули прошли мимо цели, а пистолет Джека был направлен именно туда, откуда высунулся ловель. Пуля вошла ему в руку в тот момент, когда он уже сделал оба выстрела. Бакор закричал, выронил оружие и бросился назад, в холл второго этажа. Джек рванул вверх, прыгая через две ступеньки. Пистолет Лавеля прогрохотал еще раз, но тоже мимо него. Он убежал в холл второго этажа в тот момент, когда Лавель захлопывал за собой дверь одной из комнат. Карвер лежал на грязном полу. Боль причиняла такие страдания, что не было сил открыть глаза. С каждой минутой ему становилось хуже и хуже. Он не чувствовал, что лежит на твердом полу. Ему казалось, будто он покоится в теплой воде где-то в тропиках. Он помнил, что ранен, помнил, что упал, знал, что лежит на полу, но не чувствовал этого. Он понимал, что истекает кровь.